Глава 31. Вернувшись к Крюхаус, Розамон бродила как в тумане. Грядущая ночь ассоциировалась у нее с быстрой рекой Иордан, похожей на узкую полоску. Стоит лишь ее перейти, и они с Женей избавятся от гнета этого дома. Перетерпеть всего 12 часов темноты, и они окажутся в земле обетованной. Порой ей становилось так радостно и легко, что сами эти мысли, казалось, вот-вот перенесут ее туда. А порой чудилось, что новое утро невыносимо далеко. А она еще ни о чем не сказала Дженни. Ни о том, что ее отправляют в школу, ни о решении Крейга. Раз теперь не надо будет вести Дженни в навязанной теткой школу, то не стоит ее понапрасну волновать. Даже если она не испугается, то рассердится. То есть в любом случае будет чрезмерно возбуждена. Пусть лучше спокойно поспит и приготовиться к тому, что услышит завтра. Из-за этого она не расстроится, наоборот, очень обрадуется, но и радостную новость легче принять после хорошего крепкого сна. Но ее попытки уложить Дженни спать пораньше были тщетны. не хотела послушать радио, дочитать роман, поболтать, и сердито уверяла, что не хочет спать. Глаза сияли, и она болтала без умолку. Иногда хочется забраться под одеяло, свернуться калачиком и улететь в какой-нибудь приятный сон. А бывают такие вечера, когда тянет выйти на улицу и танцевать в объятиях ветра. Сегодня такой чудесный, летучий ветер. Я слышу, как он носится вокруг дома, будто табун чащихся лошадей. Наверное, такой ветер заставлял ведьм хватать эти их метлы и вылетать на них из труб. Но это же здорово! Я бы тоже хотела превратиться в ведьму и кружить над крышами домов». «Дженни, уже поздно!» Дженни высунула язык. В глазах плясали огоньки, волосы блестели. «Нет, совсем нет. Знаешь, Розамон, ты просто родилась занудой. Вот в чем твоя беда. Иди завтракать, иди ужинать, иди пить чай, иди спать изо дня в день. Одно и то же. Неужели ты думаешь, что мне это не надоело? Противно, будто я сижу в болотной жиже и знаю, что ждать нечего». Кроме того, что приплывет аллигатор и проглотит меня. Знаешь, по-моему, из тети Лидии вышел бы отличный аллигатор. Розамонт уже открыла рот, чтобы в очередной раз у Каризина воскликнуть Дженни, но тут задребезжал знакомый звонок. «Будь ты проклят!» — вскрикнула Дженни, и ринувшаяся на зов тети Разамунд лишь с упреком качнула головы. Лидия Крю ждать не любила. И сейчас она пребывала не в лучшем настроении. Сидела, выпрямившись в своем кресле и постукивала по подлокотнику кослявыми пальцами. Хотелось бы услышать, говорила ли ты с Дженни. Еще нет, тетя Лидия. Почему же? Не хотела ее расстраивать. А почему она должна расстроиться? Давно пора покончить с этим баловством. Хватит потакать ее капризом. Или ты думаешь, что Дженни так и будет жить под стеклянным колпаком? Я думаю, что ей лучше дать хорошо выспаться. «Если это ей удастся!» – извительно произнесла мисс Крю. «Напоминаю, ты должна ее запереть». К счастью, через окно ей никак не выбраться. Вы обе очень сердились, когда я велела поставить решетки на окна. Я ведь говорила тебе, что не люблю, когда девочки спят на первом этаже без должной защиты. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я была права. Тетя Лидия, ну... Она ужасно расстроится, если ее запереть. А зачем ей знать, что ее запрут? Она узнает, если попытается выйти. А уж если попытается, то пусть себе расстраивается. Заслужила. Или, по-твоему, пусть разгуливает по ночам? Нет, конечно, нет. Значит, делай, как я сказала. Запри дверь, как только она уснет, и отопри до того, как она проснется утром. Предельно просто, так что действуй. А теперь принеси мне горячего молока. Больше, надеюсь, ты мне не понадобишься. Пока Разамунд капитила молоко, Мискрю уже перебралась в спальню. Она просто высунула руку в дверь, чтобы взять с подноса чашку с молоком, и тотчас же снова захлопнула ее. Больше Розамунд не придется выслушивать грубости Мискрю, И она в последний раз выполняет ее приказание и слышит благодарность лишь хриплой и спокойной ночи. Эта мысль поразила ее. Ей казалось, что она обречена навечно оставаться теткиной служанкой. Разамунд с двумя другими чашками пошла к Дженни. В комнате никого не было. Только бугорок в кровати и сдавленный смешок из-под пухового одеяла. Когда же Разамунд отвернулась, чтобы поставить под нос, все вернулось на свои места, и Дженни была тут как тут. Чертик на пружинке с развивающимися блестящими волосами. Вот как я быстро скажи, а? Ну скажи, и все в полном порядке. Награда за добродетель или плитка шоколада. Вот как я назвала бы свой рассказ об этом. Как в тех чудесных книгах у матери тети Лидии, когда та еще была прелестной юной девушкой. Рос, представляешь, тетя Лидия – прелестная юная девушка. Или противная упрямица, или в длинном платьице, как тогда одевали детей. А на личике – шерстяная вуалька, чтобы свежий воздух не попортил кожу. Я видела одну такую. Тетя Люси показывала мне свой альбом с фотографиями. Да вообще непонятно, как малышка не задохнулась. Неудивительно, что они так часто умирали? не пила молоко и болтала, а потом вдруг стала зевать, милостиво разрешила подоткнуть одеяло, подставила щеку для поцелуя и пожелала сестре спокойной ночи. Розамонт ушла к себе в комнату и все думала, стоит ли ее запирать. Она не сказала тете Лидии ни да, ни нет. Раньше она никогда не запирала дверь, теперь не хотела. Если Дженни проснется среди ночи и обнаружит, что дверь закрыта, с ней может произойти что-нибудь ужасное. Оказавшись заперти, человек может вообразить себе все тюрьмы на свете, и они начнут видеться в кошмарных снах. Розамунт решила оставить дверь открытой. Дженни спит, а она пока уложит кое-что из своих вещей, не упакует, а просто отберет и подготовит. Розамунт сновала по комнате, все раскладывая, потом разделась и легла в постель. Спать она не собиралась, но едва ее голова коснулась подушки, как все мысли отлетели, все события исчезли, и все утонуло в сонном тумане.